Глава 48. Артур. «Илона, если Константинов позвонит в течение часа, не соединяй. Я сам ему наберу». Помощница кивает и скрывается за дверью моего кабинета. Я понемногу к ней привык. «Илона, это не Маша, конечно, но таких, как она, вообще одна на миллион». Разворачиваю отчет одной из дочерних компаний, присланный менеджером. И с недовольством кошусь на оживший телефон. От несмолкающих звонков в последнее время я все чаще испытываю раздражение. Верный признак того, что пора поехать в отпуск. Звонит Даша. И я вспоминаю, что обещал помочь с площадью под галерею, которую она открывает. Надо набрать веревкину. Пусть посмотрит, что у него есть. Не отвлекаю, Артур. Ласково интересуется протеже матери. Что-то у тебя такой голос уставший. Это ты по одному алло определила. Усмехаюсь я. Все в порядке, просто немного занят. Ну да, ты как всегда в делах. В лентяй не попадают, да ведь? Меньше всего мне бы хотелось обсуждать рейтинги, но обрывать Дашу будет невежливо, поэтому я сам подвожу ее к сути. Ты, наверное, хотела по поводу галереи поговорить. Я с нужным человеком сегодня созванюсь и устрою вам встречу. Он лучший риэлтор в Москве и наверняка сможет предложить то, что тебе понравится. «Ой, я так тебе признательна, Артур!» Моментально рассыпается в благодарностях Даша. «Ты даже не представляешь, как много для меня это значит. У меня ведь совсем связи нет. У меня к тебе еще одна просьба будет, если ты не против». «Ты не против?» «Какая?» «Не мог бы ты со мной увидеться сегодня? Просто мне нужен совет от человека, имеющий за плечами опыт успешного бизнеса. Я так волнуюсь. Боюсь сделать что-нибудь не так. А эта галерея очень для меня важна. Я колеблюсь. У меня и без того день забит под завязку. Сейчас отчет, потом встреча с полковником юстиции по одному вопросу, потом собрание. А вечером я хотел Машу с сыном за город свозить. У меня почти год, дом в царском селе строится. И вот на днях все основное закончили. Осталось доделать веранду, но ночевать уже можно. Дизайнеру пришлось срочно проект прилегающей территории переделывать и уменьшать теннисный корт, чтобы освободить место под детскую площадку для Феди. Давай встретимся в обед. Соглашаюсь я. Обещал ведь помочь, а я привык держать свои обещания. В ресторане напротив площади революции. Спасибо тебе, Артур. Радостно отзывается Даша. Чур счет оплачу я. Мы прощаемся, и я, наконец, смогу приступить к отчету. Нужно не забыть позвонить Маше и сказать, чтобы на вечер ничего не планировала. Я набираю ей перед тем, как выехать на встречу с Дашей, но ее телефон не отвечает. Маша, как и я, часто бывает занята. И я отношусь к этому спокойно. В каком-то смысле я горжусь тем, какой она стала и чего достигла. Мне нравится, что с ней я могу поговорить не только об игрушках для Феди, но и обсудить дела. С женщинами такое редко удается. «Артур!» Даша поднимается из-за стола и, положив руки мне на плечи, целует в щеку. Выглядит она эффектно, даже, пожалуй, слишком для делового обеда. Одета в облегающее платье с глубоким вырезом на груди, а на лице броский макияж. «Спасибо, что согласился увидеться!» Погрозив мне пальцем, она кокетливо улыбается. «Имей в виду, что про счет я не пошутила. Я угощаю!» Мы оба знаем, что я не дам ей заплатить, но сейчас я никак этого не комментирую, чтобы не пускаться в пустой спор. Моя цель – пообедать и выполнить данные матери обязательства, чтобы в дальнейшем не мучила совесть. Рассказывай. Прошу я после того, как мы делаем заказ. Какой совет тебе нужен? Из-за чего ты так волнуешься? А Разве не понятно, почему я так волнуюсь? Улыбается Даша. Хочу стать успешной, чтобы родители и ты мной гордились. Главное, чтобы ты собой гордилась. А мне этого мало, Артур. Хочу, чтобы мужчина, которым я безмерно восхищаюсь, тоже смотрел на меня с восхищением. Становится ясно, что под этим мужчиной она подразумевает меня. Мне не нравится тон, которым Даша все это говорит, и то, что мы, в принципе, разговариваем не о делах, а об эфемерной чуши. Я ехал сюда не для флирта, а чтобы помочь подруге. То есть совет тебе больше не нужен? Артур, ты ведь в курсе, что я в Москву перебираюсь? расстояние между нами больше не будет, и мы можем видеться чаще, не ища для этого повод. Как ты сейчас нашла? Иронизирую я. А то ты против, смеется Даша. Мы ведь уже не маленькие, Артур. Ты прекрасно знаешь, что твои родители спят и видят, как нас поженить. А тебе, насколько я знаю, успели наскучить модели. Я усмехаюсь. Даша всегда умела быть прямолинейной, но сейчас своей пробивной честностью ей удалось удивить даже меня. Да, ты права. Модели мне действительно наскучили. Поэтому сейчас я состою в отношениях с девушкой, которая не имеет с ними ничего общего. Даша удивленно моргает. Ты с кем-то встречаешься? Да, подтверждаю я. С матерью моего сына. Мое отцовство ведь для тебя не секрет, насколько я помню. «Ты встречаешься с той простушкой, которая у тебя работала?» Изумленно переспрашивает она. «Нет, ты ее с кем-то путаешь. Я встречаюсь с красивой и умной женщиной». «Но ты ведь знаешь, что твоим родителям это не понравится?» Теперь я откровенно смеюсь. «А для чего я, по-твоему, по 10 часов в день работаю?» «Точно не для того, чтобы кому-то угождать. Любящие родители примут выбор своего сына. А если нет, я как-нибудь это переживу. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что отношения у нас не склеятся. В будущем буду признателен, если ты не будешь искать повод впустую потратить мое время. Даша кивает и, покраснев, сосредотачивается на принесенном салате. Неприятно, что пришлось быть с ней резким. Но это лучше, чем терять наше обоюдное время. В перерывах между блюдами звонит мой телефон. Перезванивает Маша. Под наблюдающий взгляд Даши с противоположной половины стола я принимаю вызов. «Привет, ты звонил?» «Я была занята». «Да, звонил. Хотел попросить, чтобы вы с Федей ничего не планировали вечером. Хочу показать вам загородный дом». «Ого, здорово как! Мы с удовольствием! А ты, кстати...» Маша запинается и смущенно договаривает. «Может быть, пообедаем, если ты еще не успел? Я как раз недалеко от твоего офиса проезжаю». «Не могу, Маш». «Не без сожаления отвечаю я». Дел по горло, и я как раз заканчиваю обед. С кем? С Дашей. Честно отвечаю я, потому что врать в такой ситуации – это унижать не только ее, но и себя. Она открывает галерею в Москве и попросила о помощи. Да, я ее помню. Быстро отвечает Маша. Ладно, хорошо. Созвонимся вечером. Мне нравится, как она реагирует. Спокойно и без скандалов. Просто умница. «И вещи с собой собери. Останемся там с ночевкой, ладно?» Маша отвечает хорошо и сбрасывает вызов.